«Существует ли в мнимой природе мнимых вещей, из которых сбит этот мнимый мир, хоть одна такая вещь, которая могла бы служить ручательством, что вы обещание свое исполните?» «Обещание?» — удивленно спросил директор, перестав обмахивать себя картонной частью календаря. «Крепость на закате. Акварель. Какое обещание?»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 «Столько серьезно, что я, как врач, не уверен, сможет ли он присутствовать, то есть выздоровит ли он к тому времени. Короче, удастся ли ему быть на вашем бенефисе? Уйдите!» — через силу произнес Цинцинат. «Не падайте духом!» — продолжал директор. «Завтра, завтра осуществится то». То, о чём вы мечтаете. А миленький календарь, правда? Художественная работа. Нет, это я не вам принёс.